В ярких всполохах пламени Mercedes генерала Хроброва смотрелсь весьма специфически. И какой-то растеропный телевизионщик именно тогда снял кадры, которые суждено было стать знаменитыми. А немного позже над канализационными люками начали с грохотом взлетать тяжёлые крышки. Пламя, проникшее в подземелье, неудержимо фонтанами вырывалось наружу. Это было похоже на прощальный салют. Скорые бешено завывая мчало с прочь от пожара. Семён Фаульгабер стоял внутри, надёжно расклинившись. Его кулак был глубоко вдвинут в Сашино тело. "Держи, держи, если хочешь, чтоб жил, держи!" точно заклинание приговаривал врач. Он-то видел, что шансов было очень немного, но было гол что попытаться, всё-таки стоило. Машина прыгала на глубоких, как после бомбёжки, ямах в асфальте, газовала и с визгом тормозила, когда какая-нибудь сволочь медлила уступить ей дорогу. Фаульгабер они что не могли сдвинуть с места? Он держал, держал ускользающую Сашин жизнь. Он не собирался позволить ей ускользнуть только потому, что у него, видите ли, устала рука за скорой, неотступая, неслись оба эгидовских внедорожника. Дорогой Дон Педро, разыгрывать колику было не столько трудно, сколько противно. На соседней койке лежала бабушка, восемьдесят пяти лет, которую, если Катя верно уловила из разговоров, знали уже во всех питерских больницах, потому что она в каждой из них побывала. Родственники были готовы для бабушки намного. Даже возили её несколько раз в легендарный трусковец. Ну ей трусковец не помог. Почки неотвратимо разрушались. Бабушка лежала на правом боку и почти всё время спала, а когда просыпалась, начинала слабо постановить. Доченька иногда обращалась на Хкати и та уже зная о чём будет просьба, подставляла ей судно. В другом углу палаты лежала женщина, работавшая тепличницей. Это было с одной стороны хорошо, так как означало, что какие-то теплицы в пригородных совхозах ещё функционируют. С другой стороны, мордастая и тётка ничем не напоминала тех мудрых и скромных тружениц, которых раньше так любили киношники, снимавшие про народ. Тетрушка кричала на в столовую, если видела у кого-то в руках зелёный пучок. А мы с ей работаем. Катя захотела с придушить тётку в первый же вечер, когда стали рассказывать анекдоты, и тепличница тоже рвалась принять участие, но не решалась, потому что Катенька тут у нас помоложе, при ней не могу. Катя тогда молча вышла за дверь и до отбоя не возвращалась. Потом ей посчастливилось услышать один из анекдотов. от которых так бдительно граждалию девичью юнравственность он был не смешным и абсолютно дебильным две неуклюжие фразы служившие предлогом для нескольких материнных слов третья женщина готовилась к операции по удалению камня подготовка состояла в том что она непрерывно вязала торопилась закончить четвёртая катины ровесница ничего не могла есть только пила воду она не жаловалась на боль, просто лежала в постели и пыталась читать книжку, но через каждые три-четыре часа вставала, прилась к сестричкам и просила вколоть. Катя видела, как ее мучило от одного духа съесть снова. Остальная палата считала, что она проявляет силу воли и не посещает столовую, так как надумала похудеть. Грядячий контингент гулял по длинному коридору, и каждый придерживал больной бок ладонью. И Катя, с убийственной остротой, чувствовала, что занимает чьё-то место, что из-за неё не может получить помощь человек, которому действительно необходимо лечение. Сама она, если и испытывала лёгкий физический дискомфорт, то только потому, что тренированные мышцы не получали привычной нагрузки. Сначала она терялась в догадках, чего ради Плищеву понадобилось ее сюда загонять, да еще в обстановке строжайшего неразглашения.